Глава десятая, восемь лет спустя. Мой взгляд был прикован к тяжелым, позолоченным настенным часам, безжалостно отсчитывавшим секунды, минуты, часы. В их едва слышном щелканье слышалась насмешка, будто они знали что-то недоступное мне. Тик. Так. Обоняние коснулся тонкий аромат крови, заставив стрепенуться. И лишь несколько мгновений спустя до меня дошло, что это моя кровь слишком сильно стиснула заколку, когда-то давно подаренную Дамианом. Сейчас уже и не вспомню, по какому поводу. Медленно разжала ладонь, любуясь потертым металлом и влажно поблескивавшими алыми от моей крови камнями. Острая кромка пропорола кожу, врезавшись почти до самой кости. Несколько капель сорвались вниз, бесшумно упав на темно-зеленый ворсистый ковер. Но и здесь мне почудился ненавистный звук сухих щелчков. Тик-так. Магия из этого украшения уже давным-давно выветрилась, сделав его просто безделушкой, что не помешало мне наточить заколку и носить, как еще одно оружие. Вход еще ни разу не пустила, да и не уверена, что пущу, но продолжала носить, как постоянное напоминание о Дамиане». Вот и сейчас небрежным жестом заколола ей волосы, чувствуя, как едва заметно потеплело в груди. Как быстротечно время. Особенно это заметно в моменты, когда тебя переполняет счастье. Кажется, что секунда стремительно утекает сквозь пальцы, а вместе с ними и часы, дни, года... И эти же мгновения длятся целую вечность, когда случается что-то крайне паршивое, будто издеваясь, бесконечно растягиваются, погружая душу в пучину отчаяния. Тик. Так. Судорожно вздохнув, прошла к окну и решительным жестом распахнула его, впуская в комнату свежий воздух с легкими нотками цветущих яблонь. Если прислушаться, можно было даже услышать тихое жужжание пчел, Но этот звук перекрывала ругань соседей, их громкие голоса сопровождались звоном посуды и натужным плачем ребенка. Чуть дальше по улице торговец бронил своего помощника, перепутавшего цены на товары и потерявшего прибыль. Скрип потворившийся двери заставил меня молниеносно обернуться, с надеждой глядя на высокого мужчину в зеленой накидке с вышитым деревом отдаленно напоминавшим кровеносную систему человека, эмблемой любого лекаря. «Ну, вы в состоянии его вылечить?» Мое раздражение и беспокойство тут же выплеснулось резким вопросом наружу. Мужчина удивленно округлил глаза и даже закашлялся от неожиданности. Но я оставалась на месте и неотрывно смотрела на него, ожидая ответа. «Юная леди, могу я поговорить с кем-либо из взрослых, помимо вашего отца?» Ответил он, прокашлявшись, и тут же отвел взгляд, избегая смотреть мне в глаза. «Нет здесь никого. Мы живем вдвоем. Так что с ним?» «Боюсь, ситуация серьезная. Есть кто-то из родственников, кто сможет переехать к вам и жить здесь, пока не... простите». Лекарь осекся, покачав головой, и потер переносицу двумя пальцами. Отошел к окну и, без особого интереса, глянув во двор, закрыл его с глухим хлопком. «Мне сказали, что вы лучший лекарь в этом городе. Потому к вам и обратилась. Я гораздо старше, чем выгляжу, говорите правду. Что с моим отцом и как его лечить?» Отчеканила, едва сдерживалась, чтобы не свернуть шею этому докторишке, тянущему резину. Он болен. «Да вы издеваетесь. Сама знаю, что с ним не все в порядке. Иначе я бы вас не позвала». Взорвалась я за неимением оружия, выхватывая из волос острую заколку. В последний момент сдержалась, просто крепко стиснув ее в руках, чувствуя, как острая кромка вновь пропарывает кожу, отрезвляя знакомой болью. Но, видимо, в моих глазах что-то отразилось, заставив мужчину нервно передернуть плечами. Он неизлечимо болен. Возможно, если бы обратились ко мне вовремя, при первых признаках, Еще как-то можно было бы остановить процесс. Сейчас же... Лекарь сочувственно развел руками. Но его ответ меня ни капли не удовлетворил. Еще вчера все было в порядке, а сегодня у него внезапно отказали ноги. Когда же подвижность вернулась, он просто не смог вспомнить, где находится и кто я такая. Я едва сдерживалась, чтобы не сбиться в откровенную истерику. Боль в порезанной ладони отошла на второй план и слабо помогала держать себя в руках. «Не было все в порядке», — тяжело вздохнул лекарь, прямо встретив мой взгляд. «Видимо, он вам просто не говорил. Эта болезнь может развиваться годами. И если изначально это не совсем заметно, подумаешь, забыл какое-то событие, или рука, державшая кружку, внезапно слабла, то затем провалы в памяти все больше, а паралич охватывает понемногу все тело и держит все дольше». «Судя по всему, ваш отец уже давно понял, что к чему, но вам не хотел этого говорить. Простите, мне нечем вас утешить». Жестокая правда ударила по мне, словно огромным молотом, стиснула тяжелыми тисками, не позволяя сделать и вдоха. «Вы мне врете!» — воскликнула в отчаянии, понимая, насколько жалко звучит мой голос. «Увы, и я бы советовал вам также обследоваться». «Возможно, ваш отец уже был болен, когда вы появились на свет». Я на миг зажмурилась, судорожно переведя дыхание. Открыв глаза, уже по-другому взглянула на лекаря. «Что ж, приговор оглашен. Осталось узнать, как ему помешать исполниться». «Исключено. Как болезнь будет действовать дальше?» «Первой всегда страдает память. На данный момент...» Готов поспорить, он уже забыл половину своего прошлого. Воспоминания будут исчезать до тех пор, пока не останется несколько самых ярких. В физическом же плане, ближе к концу, он полностью потеряет контроль над своим телом. Останется лишь слух, возможно, речь. В редких случаях до последнего сохраняется зрение. А потом паралич доберется до дыхательных путей. На этом все. Но к тому времени для него это будет скорее облегчение». «Ваш отец даже не поймет, что случилось». Каждое слово лекаря почти физически приносило боль, заставляя внутренне кричать от бессилия. «Да что же это за болезнь такая? Откуда она берется?» «Достоверно не знает никто, она довольно редкая, но больше всего ей подвержены охотники за артефактами. Возможно, есть какое-то проклятие, которое в древности накладывали на ценные предметы. Сложно сказать». В последние годы ничего антикварного не приобретали? Сколько ему осталось? Я постаралась взять себя в руки, проигнорировав вопрос лекаря. Если Дамиан чего-то и коснулся, то точно не в нашем доме. На данном этапе пару месяцев от силы. Сожалею. Пусть ваши родственники приедут и заберут вас. Ему уже не помочь. И снова это сводящее с ума сочувствие в голосе. «Я в это не верю. Выход есть всегда. Вопрос только в цене. Мне нужны лекарства за любые деньги, слышите? Заплачу любую сумму!» Я вновь перешла на крик, чувствуя, как по щеке скатилась слеза. Лекарь помолчал, теребя пуговицу на рукаве. Было видно, что и ему этот разговор давался непросто. Тем не менее, его следующие слова были сказаны непреклонным жестким тоном. «Вам бы о своем будущем позаботиться!» «Он уже, считайте, покойник». «Вы не отрицаете, что есть способ помочь, но довольно дорогой, ведь так?» «Есть одна процедура, которую может провести только сильный целитель, но он на нее использует полностью весь свой резерв». «Думаю, вы понимаете, насколько дорога эта процедура в таком случае». Помявшись, все же сказал лекарь. «Цена? Около пятидесяти золотых за одну процедуру». «Ничего себе!» — охнула я. «В конце концов, небольшой домик, что мы прикупили недавно, как только въехали в этот город, стоил всего двадцать золотых. Радовало, что у нас есть сбережения. Недаром Дамиан столько лет владел теневыми рынками разных городов». «И сколько нужно таких процедур?» «Вы не поняли. Эти процедуры его не излечат» просто отсрочит неизбежное, замедлит процесс. Одной процедуры хватит на месяц, максимум два. Но учитывайте, что полностью резерв целителя восстановится за один-два месяца. И не факт, что он захочет потом вновь лишаться всего своего резерва на столь долгий срок. В наступившей тишине неожиданно громко прозвучал всхлип. И лишь по сочувственному взгляду лекаря я поняла, что этот звук вырвался из моей груди. Быстро смахнув слезы тыльной стороной ладони, постаралась взять себя в руки. «Ладно. Если предположить, что мы будем делать эту процедуру каждый месяц, сколько он проживет?» «Около пяти лет. Вряд ли больше. Это уже что-то. Сколько таких целителей живет в этом городе?» Я перевела дыхание, сглотнув вставший в горле ком. «Я знаю двоих. Может, еще кто-то...» Но все же не советовал бы, это абсолютно бессмысленно, и это уже нам решать. Пожалуйста, договоритесь с кем-нибудь из них, чтобы сегодня вечером или завтра утром моему отцу сделали эту процедуру. Деньги у нас есть. Сейчас я что-то могу для него сделать? Я из последних сил старалась оставаться спокойной и собранной, хотя больше всего хотелось наброситься на мужчину, впиться клыками в его горло, услышать его предсмертный хрип» но понимала, что вестник, принесший плохую весть, не несет за нее вины. «Я... Хорошо, я схожу к целителю. Могу оставить снотворное для него. Он проспит, пока не придет, маг». Подумав, согласился лекарь, не подозревая, какая угроза только что висела над ним. Оплатив услуги лекаря и заперев за ним дверь, взяла снадобья и вошла в спальню к Дамиану. Старик сидел за столом и что-то быстро писал. Дамен, тихо позвала его. «Да, я здесь. Только извини, тебя совсем не помню». Он сокрушенно покачал головой, откладывая в сторону грифель. «Я уже поняла. А что ты пишешь?» С трудом сдерживая слезы, подошла ближе, заглянув ему через плечо, как не раз делала раньше. Но в этот раз наемник просто захлопнул толстый блокнот, не давая прочести строчки. «Стараюсь записать как можно больше из того, что еще помню. Лекарь сказал, что со мной. Но удивление это не вызвало. Видимо, я либо уже ходил к другому лекарю, либо догадывался о болезни. Что ж, все там будем. А ты живешь по соседству, да?» Он наморщил лоб, пристально всматриваясь в черты моего лица но в его глазах так и не появилось узнавания. «Нет, мы живем вдвоем», — ответила, едва слышно, вновь потекли слезы. «Да? Я присматриваю за тобой или вроде того?» Дамина задаченно почесал небритую щеку, напомнив этим жестом, как пару лет назад впервые попросил побрить его, ссылаясь на дрожь старческих пальцев. «Это был первый звоночек, а я и не поняла». «Вроде того». «Думаю, тебе пора сообщить своим родителям или иным родственникам, что я больше не могу этого делать». «Прости». Он с сожалением покачал головой. «У меня только ты», — прошептала, сжав руку в кулак. От переизбытка эмоций выпустила когти, тут же проткнувшие мою руку и заставившие невольно-негромко вскрикнуть. «Даймен узумленно уставился на мою окровавленную ладонь». «Дафна?» – произнес с сомнением. «Да, ты меня помнишь!» Кинулась к нему и прижалась к его широкой груди лицом, разразившись в глухих судорожных рыданиях, не в силах больше сдерживаться. Страх прорвался наружу, ударив по моим напряженным нервам, заставляя захлебываться от слез отчаяния. Дамиан неловко погладил меня по волосам. «Прости, полностью воспоминаний нет!» «Я не помню, как мы познакомились, да и как жили вместе. Что-то осталось на уровне ощущений эмоций. А твои когти увидел и совсем не испугался, не удивился, будто знал, что так и должно быть. И сразу твое имя на ум пришло. Ты же не человек», — уточнил он как-то растерянно. «Нет, я вампир, помнишь? Мы жили вместе, как отец и дочь. Ты владел наемничьими гильдиями. Когда нужно было...» Я устраняла твоих конкурентов. А еще мы путешествовали по городам и по вечерам сидели у камина, разговаривали о чем угодно. Принялась быстро-быстро рассказывать, надеясь, что он все это вспомнит, и его страшная болезнь отступит. Или же, что лекарь вовсе ошибся, а просто перебрал вчера со спиртным. Но надежда оказалась напрасной. «Прости, все очень смутно. Лекарь оставил снадобье, которое тебе нужно выпить». Утерев слезы, протянула наемнику снотворное. Тот безоговорочно выпил требуемое количество, после чего я помогла ему лечь в постель. Подождав, пока его дыхание станет глубоким и ровным, устроилась рядом поверх одеяла, тесно прижавшись к нему. «А ведь я не соврала лекурю. Дамиан действительно стал мне за эти годы не просто другом, а именно с семьей. И у меня больше никого, кроме него, нет».